Глава 5. Полина. Полин, что ты об этом всем думаешь? По Нуэльке, как у совёра. Да и подходит она ко мне бочком, будто к собирающейся взорваться бомбе. Я думаю, что у них тут кофе отвратительный. Я выдыхаю и прошу у аппарата по продаже кофе ещё одну порцию эспрессо. Как думаешь, их эту гадость чем заставляют пить плетьми? Я уже установила таймер на телефоне на 10 минут. Чтобы точно не упустить время, и стою тут. Медитирую в коридоре с чашкой кофе. Мне действительно полезно. Элька принюхивается к содержимому моего почти пустого стаканчика и кривится. «Не иначе», – ворчит она. Хотя, наблюдая за здешней суетой, за людьми с глазами разной степени вытрощенности, я понимаю, паршивый кофе – самое меньшее из их проблем. У них куда актуальнее... «Маша, где 52-й тональник?» «Эй, вы там! Убавьте громкость, вы нам фоните!» «Михаил Александрович, вы не глянете новый концепт персонажа». «И... крановщик! Кто видел крановщика? Найдите и убейте!» Телецентр кипит, бурлит, захлебывается своей бешеной жизнью. И кофе не является для него лакомством, кофе для него – кровь, текущая в венах местных обитателей, инструмент, необходимый для выживания. Его пьют не для удовольствия, а для того, чтобы успевать за хвостом вечно ускользающего местного дедлайна. И нет, после того, как я осознаю это, Критиковать кофе уже язык не поворачивается. Я забираю свою вторую чашку и представляю, что, глотая эту гадость, я остановлюсь здесь чуточку своей. Приятно. Я сбежала, потому что находиться лишние 10 минут в одной комнате с варламовым мне опасно. Это почти то же самое, что хранить в одной и той же коробке канистру бензина и зажигалку. «Домой хочу», – устало произношу я. Настроение как-то скурвилось, и вообще… Стоять и думать на тему того, что мне придется работать в компании Димы, не особенно приятно. Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Великая нехочуха. Ага. Могу ногами потопать, только разве это поможет? Как думаешь, чего хочет Варламов? Тихо спрашивает Эля, возвращая меня в реальный мир, к реальным проблемам. Зачем ему эта должность? Его ведь даже не назначили, он вызвался сам. Он ведь знал, что нужно будет работать с тобой. Может, он тебя вернуть хочет? Я рассмеялась. На самом деле, версия была забавная. Нет, вряд ли Дима этого хотел. Даже его заигрывания в лифте не были серьезными. Дима, в принципе, флиртовал со всякой симпатичной особью женского пола, которую еще не затащил в постель. Стиль общения у него был такой. И симпатичная физиономия этому очень способствовала. «Эль, чтобы меня вернуть...» Я сделала еще один глоток кофейной нефти из стаканчика. Варламову нужно врезать мне бейсбольной битой по голове, да так, чтобы я память потеряла. У меня безумно много претензий в его адрес, ты знаешь. Да и ему, ему нужна не я, а девочка, которая будет готовить ему борщ и смотреть в рот. Какой мне борщ, когда я пишу по 8 часов в сутки, гуляю три, сплю еще девять, а оставшееся время жру и занимаюсь йогой. Когда я выбрала его, отказалась от творчества, я ему надоела, скучной стала, так он тогда сказал». А сейчас он в мою жизнь просто не влезет. Да и зачем? Его последней девице было год до 22. Он меняет их раз в два месяца. Скажешь тоже, заинтересую его я. Слишком старая. Без комментариев. Да, я знаю. И не надо меня спрашивать, откуда я знаю, сколько лет последней девушке Варламова. Все вы понимаете. В одном мире соцсетей с вами живем. поле Элька укоризненно хмурится. «Перестань нести чушь! Какая старая? Тебе 30 лет, а не 300!» В глазах Варламова после 30 женщины мумифицируются и перестают иметь ценность. Насмешливо замечаю я. «Зачем связываться с 30-летней? Девочка 22-23 лет от роду обеспечит тебя более здоровым потомством и прочее бла-бла-бла!» По крайней мере, когда мы расходились, он говорил так. «Тьфу!» — Элька кривится. «Вот серьезно, как ты жила с ним пять лет? Он же чертов шовинист!» Эль, я была идиотка, честно откликаюсь я. Мне казалось, это любовь, а ради нее же не жалко каких-то там жертв. но ну, мелкая же была, чего ты хочешь от двадцатилетней влюбленной клуши, если уж домогаться, мне далеко не казалось. С Димой у меня и была любовь, такая безумная, что мне хотелось считать ее единственной настоящей в мире. Такая бескрайняя, что мне иногда казалось, что я сгорю от чувств, захлестывающих меня с головой. И она была, просто потом закончилась. Но она была, точно была. Как может реагировать девочка-отличница, если на нее вдруг обратит внимание первый красавчик с параллельного потока? Тот, на которого ты, вросшая в джинсы, еще не знающая слова «маникюр, серая мышь», даже не смотрела, потому что зачем мечтать о том, что заведомо невозможно? А невозможность вдруг является к тебе, сияет на тебя широченной улыбкой и зовет в кино но ну а после кино все так быстро завертелось, и вот никогда так не было, но пришел он, и оно взяло и случилось. Первая любовь, первый мужчина, первый муж, который должен был стать моим единственным, я об этом мечтала. Я вообще не представляла, что все может быть иначе. Я не училась в литературе, я училась журналистике, это потом дошло осознание, что это слегка не мое. Дима же сразу учился на сценариста. Сразу знал, чего хотел от жизни, нужно сказать. Этим его качеством я восхищаюсь и до сей поры. Я в свои восемнадцать категорически не могла похвастать особой осознанностью. Мне нравилось писать тексты. Вот тебе и все самоопределение. И вот был он, была я, и была какая-то лихорадочная зависимость двух творческих людей, безумно зависящих от мнения друг дружки. Молодой творец, голодный до чужого мнения творец, И мы были такие. Я видела все сценарии Димы, он читал мои эссе статьи. И мы пёрлись от крутости друг дружки Кукушка обожала петуха, петух кукушку. И это было очень искреннее и безумно сильное чувство. В какой момент всё это вдруг исчезло? В какой момент я поняла, что союз двух творческих людей – это ужасное сочетание? Потому что рано или поздно кто-то творить перестаёт? В нашем тандеме это была я. Нас оттесняет от аппарата по продаже кофе девочка с загнанным лицом и гулькой на голове. Судя по макияжной кисточке, воткнутой в гульку и маскам помады на запястьях, гример. Судя по выражению лица, видала я весь мир в гробу и на белых шпильках. Гример какой-то очень-очень капризной певички. «Может, димочки по-прежнему поперек горла твой успех?» – задумчиво спрашивает Эля. «Ну, сама подумай, кто он? Занюханный сценарист!» Если бы он не был твоим мужем, я бы и не знала, что он пишет сценарии для центральных каналов. А тебя по всем утюгам передают. Ты у нас звезда. Костик тебя очень качественно пиарит. Радио, газеты всякие. В прошлом месяце ты вообще в шоу как он-то экспертом выступала В позапрошлом. Я чуть морщу нос, вспоминая три адских дня тех съемок и жуткую аллергию, что полезла у меня на сценический грим. И было шумно, но Костя говорил, что продажи после моего появления по ящику стали чуточку внушительнее. Месяца через два обещали снова позвать. «Неважно, когда ты там мелькала», — отмахивается Элька. «Важно, что ты везде. На конвентах, в телевизоре, в вирусной рекламе. Везде!» «Шесть тысяч запросов Полины Бадлер было сделано только за тот месяц. А давай пробьем Дмитрия Варламова. Спорим, и двух сотен запросов не будет. Димочка тебе и тогда завидовал, а сейчас и подавно». «Ну а смысл, какой ему влезать ко мне в проект?» – рассеянно спрашиваю я, разглядывая, как меняются пиджаками два парня в конце коридора. Там, кажется, кастинг перед дверью кабинета – длиннющая очередь, разве что на головах не сидят. «Ну, Варламов же знает, что ты его терпеть не можешь, так?» – задумчиво замечает Элька. «И всякий раз, когда вы пересекаетесь, происходит скандал». «Увы. Я бы хотела сказать, что это не так». Но то ли я была такая вздорная особа, то ли Варламов никак не может уняться. И на юбилее той же Нины мне было правда жаль, что так вышло, просто я не ожидала, что наткнусь на Варламова в компании тощей блондинки. А он сам возьмет и припрется, чтобы рассказать, как я испортила ему аппетит своим унылым парнем. А я... я, я ведь имела право ему ответить, да? И да, я ответила. Тем более, что общий вид его модельки меня, знаете ли, тоже выбесил. Самое паршивое было в том, что я тогда думала совсем не о платье той, прости господи, и не о Димочкиной стрижке, а о том, какие у этого ублюдка красивые глаза, и как я его ненавижу за это. И да, это действительно была проблема, но пока что я с этим почти ничего не могла сделать. Человек со мной не смог, я его не устраиваю. Да и он меня, в общем-то, тоже не устраивает. Ни по какому показателю. Вот только на кой кайчорт пару раз в неделю во время серфинга по всяким соцсетям я заглядывала на страницу Варламова с мазохисткой целенаправленностью, изучая фотки с очередной его пассией. Девицы менялись завидной регулярностью, бросившие меня мудак был в полном рассвете сил. И мне бы сделать из этого выводы и перестать уже так беситься при виде его слащавой физиономии. А не получалось. Мне сегодня его видеть было неприятно до зубовного скрежета. А он и ухом не повел, и вид делал, что и не было того прошлогоднего скандала. И позапрошлогоднего тоже. Мачо еще включил на полную. «Мне кажется, что он того и хочет», — шепчет Элька, чтобы поменьше народу слышали наш разговор. «Чтобы ты вспылила перед Кирсановым. Ты же давно мечтала о фильме по своей книге. А если Кирсанов откажется тебя экранизировать? В результате фигушки. Кто-то еще захочет это сделать. Ну и разве что задрот какой». «Димочка для Кирсанова свой. Его и послушают, он будет пострадавшей стороной». «Наверное, будь я немножко наивнее, не зная, насколько даже близкие люди могут тебе устроить подлость, я бы не поверила в Элькину версию. Я бы отмахнулась с от нее сказала бы, да не может быть такого. И полетела бы на своих прозрачных крылышках в страну волшебных единорогов». Но вообще версия была довольно твердая. Циничная, неприятная, но я видела физиономию Димы, когда я вошла. Он явно был доволен произведенным эффектом внезапности, и с Элькой он упорно переругивался, и ухмылочка у него была довольно издевательская. Он будто пытался вывести меня из себя. «Думаешь, он хочет, чтобы я отказалась от договора? Это сорвет съемки». «На этом этапе твой отказ от сотрудничества наверняка спровоцирует расторжение договора». Элька кивнула недовольно поджимая губы. Кирсанов просто найдет себе другую, более податливую девочку с книжкой, подходящей для мелодрамы. А мы налетим на неустойку из-за расторжения договора по нашей вине. Срабатывает таймер на телефоне. Десять минут закончились. И из дверей Кирсанова высовывается взъерошенная голова Варламова. «Где вы там?» – окликает он нас. «Давайте сюда!» И что мне делать? Возвращаться сейчас в кабинет с Кирсановым? проигрывать Диме, выторговывать себе отступление от договора. А может вообще сбежать, как тогда в ресторане, не выдержав волны поднявшихся эмоций. А вот фигушки. Больше я своему бывшему не проиграю ни разу. Еще посмотрим, кто от кого сбежит.